часть 6. Проблема с лисами в том, что они постоянно роют новые выходы. Глава 98. Адвокат Торре Татальная защита Эриксон был на полметра выше и в два раза толще комиссара Эверто Бэкстрёма. Он обладал силой подъёмного крана, выносливостью марафонца и являлся опасным для жизни противником во всевозможных юридических стычках. касавшихся преступлений. Он говорил на норландском диалекте и не упускал ни одного случая выразить своё уважение и восхищение лучшему сыщику Швеции Эверту Бэкстрёму, который в свою очередь от всей души ненавидил его и при любой возможности поливал грязью. Когда Лиза Лам представила Эрикссону новые доказательства, он от всего сердца поблагодарил её. Действительно, пришло время навести порядок во всей истории. а сам он потратил целый день на то, чтобы обсудить последние новости со своим клиентом. Все это время он, вероятно, только и делал, что инструктировал Джонсона относительно маневра на языке юристов и в их тесной кампании, известного под названием «Поворот на 90 градусов». Его принципы были довольно просты. Никогда не возражать прокурору и ее полицейским, когда речь шла о вещах, которые они все равно могли доказать. а в остальном, где аргументы противной стороны уже не выглядели столь незыблемыми, перекладывать вину с себя на других участников событий, преимущественно таких, которые уже сами не могли ничего сказать, как, например, Джей Ди Кунчай и ее мать Раджини, умершие уже более пяти лет назад. «И где мы находимся сейчас?» – спросила Лиза Лам, когда она разговаривала с адвокатом Тори Эриксоном по телефону. Если говорить о попытке кражи из лодки, он её по-прежнему решительно отрицает. Я думаю, кроме того, мне удастся обеспечить ему алиби, если ты немного поможешь мне и выделишь сотрудников из состава следственной группы. Нам, помимо прочего, понадобится допросить кое-кого из членов яхт-клуба. У него хватало командировок в интересующее нас время, поэтому, я думаю, всё встанет на свои места. Ещё что-то спросила Лиза Лам? Да, относительно того, что он якобы преследовал маленького свидетеля, это он тоже решительно отрицает. Препятствование правосудию? Нет, сказал Тора, тотальная защита Эриксон, покачал огромной головой, хотя его собеседница не могла его видеть. А три страховых мошенничества? Ты имеешь в виду те, срок давности по которым уже истёк? Да, подтвердила Лиза Лам. Их он естественно признаёт само собой. как любезно с его стороны, я, наверное, не ошибусь, если скажу, что его жена выступала в роли движущей силы. «Ты абсолютно права, Лиза», — сказал Торе «Тотальная защита». «И это подтверждает тот факт, что он перевел все деньги своей супруге и бывшей тещи». «Но хоть что-то он признает?» «Да, естественно», — сказал Торе Эриксон. «Да». Он безоговорочно признает ненадлежащее обращение с останками покойного, даже если я сам сомневаюсь, что речь пойдет о серьезном преступлении. И откуда такие сомнения? Ну, он же находился в состоянии аффекта, вздохнул Тор и тотальная защита Эриксон. Все произошло так внезапно, он был шокирован. Ты имеешь в виду, когда он выстрелил своей жене в голову. Он запаниковал и как бы на время потерял рассудок. Чистый несчастный случай, если ты спросишь меня. Его жена сильно напилась в тот вечер, когда они находились в лодке на озере около острова Уфирцон. Глотала всё подряд. Она ужасно орала на мужа и внезапно схватила старую милкашку, угрожала застрелить его, если он не продаст квартиру и не последует с ней в Таиланд. И что произошло потом? Когда он отказался, она неожиданно сама приставила ствол себе к албу. А когда он попытался забрать в нее ружье, повернула голову и нажала на спуск. Именно поэтому выстрел пришелся прямо ей в висок. Я тут договорился о проведении кое-каких экспертиз для меня. «Можно представить себе», — сказала Лиза Лам. «Я с нетерпением жду возможности познакомиться с их результатами». «Ну, я тебя понимаю, у меня есть еще другое предложение». «И какое же?» Я собирался дать тебе список всего, что мы с Даниэлем считаем важным в этом судебном деле, начиная с цунами и того, как всё происходило, когда он вынес яду из дома в Каулаке. Ночная рубашка, находившаяся на ней, была вообще её собственной, хотя и того же цвета, что у его жены. Да, и куда она делась? Ночная рубашка жены, значит. Она отдала её в прачечную отеля за день до цунами. По словам Джонсона, Он получил назад эти вещи пару недель спустя. Посыльная оставил их в посольстве. Украшение, дорогое нашеее украшение, ГД отдала его Яди Сунг Правати? Нет, вовсе нет, сказал Торя, тотальная защита. Но я понимаю, о чём ты подумала, Лам. Даниэль признаёт, что ГД дала побрякушку ему, и он надел её на шею Яды перед тем, как вытащил её из-под кровати. Но в остальном он просто попытался помешать своей жене застрелиться. Да, абсолютно правильно подтвердил Тора. Что касается идентификации в Пхукете, там его тёща позаботилась обо всём. Какой-то тайский эксперт должен был взять материал для ДНК из тела, но тёща Джонсону просто подсунула ему на СССР JD, а потом командувший на месте представитель военной полиции отвёл эксперта в сторону и вправил ему мозги. «Вполне возможно, все так и происходило», — подумала Лиза Лам. «С нетерпением жду возможности прочитать твой список», — сказала она. «Угу», — буркнул Тора. «Не исключено потребуются кое-какие новые свидетели и экспертизы, и нам, пожалуй, стоит договориться об этом уже с самого начала». — Даниэль Джонсон сделал поворот на девяносто градусов, — констатировал Бэкстрём на следующий день, когда он и Лиза Лам встретились для обсуждения последних событий, связанных с их судебным делом. — И как нам теперь действовать? — Что бы там ни говорилось, мы должны гнуть ту же линию. — Если кому-то надо преуспеть с поворотом на девяносто градусов, подобное делается ведь еще до того, как ты попал в зал суда, — проворчал Бэкстрём. Да, при мысли о степени доверия к словам Джонсона и о том, что он говорил на процессе, согласилась Лиза Лам. Даниэль Джонсон законченный психопат, заметил Бекстрём. Нам надо исходить из того, что он проявит себя во всей красе.